Толпа простоволосых женщин в разорванных одеждах подожжала к воротам оружейного склада. Убийцы, отдайте наших детей, верните нам их тела. Склад безмолствовал. Не дрогнули ни на минуту массивные ворота, не приоткрылось ни одна метрическая ставня. Крепкое каменное здание могло выдержать и не такой натиск. убийцы. Продолжала беснаваться толпа. Немсколько странно было видеть в ней молодых женщин. На безутешных материей они походили мало. Разве что их дети взялись за оружие в 3-4 года. Логично было бы, если бы они искали своих мужей, но как раз об этом толпа ничего не кричала. Мрачные бородатые мужчины Почти незаметно среди воюющих женщин осторожно приближались к воротам. Ещё десяток метров, и можно уже будет ставить заряды, а за углом ждут своего часа отлично вооружённые и готовые ко всему бойцы. Зистор даёт цели указание: квадрат 9. Группа вооружённых лиц численностью около 50 человек. Перетрящали маховички и наводки. Первая пошла левее 2, вторая пошла ближе 1. Принято есть накрытие. Тремейный бегло ронь. Готовый к штурму отряд буквально разметало по сторонам. Не ушёл ни один человек. На открытой местности трудно спрятаться. Часть осколков хлестнула и по толпе. Убитых не было. Коректировщик постарался наводьями на мётчиков максимально точно. Но кое-кому слегка досталось. Этого вполне хватило для того, чтобы все вопли и крики, умело направляемые одной женщиной, мгновенно прекратились. Толпа бросилась в рассыпаную. Цеплин один торо на связи цеплин один. Даю цели указание. Мужчина в тёмной куртке лежит около светительной мачты, почти под камерой наблюдения. Принял. Не вижу его, заслоняет забор. Положите около него мину, скочите. Снайпер был весьма категоричен. Не могу. Паразим окружающих гражданских лиц. Не согласился с ним корректировщик. Ладно, подождём. А после прекращения обстрела лежавший на земле человек приподнял голову. Мины перестали падать. Вот и хорошо. Пора уносить ноги. Штурм склада провалился, это понятно. Надо её себе подумать. Пригибаясь к земле, он вскочил и быстро бросился бежать в сторону. Ду-дут. -дуд. Снайпер, поднявшись на ступеньки лестницы, опёр своё оружие на верхушку стены пуля выбила крошку из кирпичной стенки склада в сантиметре от лица бегущего мужчины взигнув тот отшвырнул в сторону подрывной заряд и прибавил скорости дуд дуд дуд пуля догнала его уже в двух шагах от спасительного укрытья прошу внимания Ефретер поднял скорту мегафон. Повторяю ещё раз. Подход к линии постов строго поднемо. По Солдат имеет право применять оружие на поражение. Горловину прохода запирала сооружённое на скорую руку заграждение. Основную его часть составляли два бронетранспортёра, развёрнутые поперёк движения. Оставшийся проход частично заблокировали грузовиком и разбросаны миту тут и там бочками из-под горючего их торопливо засыпали песком и всячески мусором его после обрушения столовой было в избытке а перепрыгнуть через стену с колючей проволокой наверху первые пять человек подходят к той группе бочек указал рукой оратор по команде Один из них проходит дальше и подвергаются досмотру. Хочу ещё раз напомнить, огнестрельное и холодное оружие запрещено. Нарушитель будет расстрелян на месте. Это же касается и любых взрывчатых веществ. Имеющие при себе подобные предметы обязаны положить их вон в тот ящик. Никакого взыскания за это не последует. Он положил на бочку мегафон и утёр пот со лба. Тот мороженое какие-то, которые уж раз всё повторяю, стоят, команды ждут, возразил стоящий рядом офицер. Пока старший не скажет, будут стоять. Так, гер лейтенант, сколько же их тут? До вечера торчать станем, пока всех досмотрим. Что делать, Вальдер? Оставить их как есть, чем мы не можем. Снова выждут момент и нападут. Пожалуй, герлитерант. Тот -то я и смотрю. Здесь преимущественно женщины и дети, мужчин почти не видно. Они позади стоят, ждут развития событий. Не знаешь, как в Афганистане моджахеды боеприпасы доставляли? И как же? Женщины на себе несли, и шли первыми. Но случай, если дорога заминирована, так они же так и подорвутся. Правильно? Женщины, хочешь сказать? Не страшна это не войны, зато войныдущий сзади оставался цел. Скоты, пробурчал Ефрейтор. Нет, Просто мыслят по-другому. Женщину можно купить ещё одну, их много. А вот где взять воина? Воин, прикрывающийся женщиной? Какой же он воин после этого? Другая жизнь, Вальтер. Иные нравы и порядки, да и ценность жизни для них выглядит несколько иначе, чем для нас с тобой. О Смотри, тронулись такие. Группа людей, человек 10, нерешительно двинулась вперёд. Когда они дошли до указанного ефрейтора места, тот поднял мегафон. "Стоп! Дали идут только 5 человек". Никакого эффекта. Люди двигались дальше, не обращая внимания на его слова. Вздохнув, летенант поднял винтовку. Сухо протрещала очередь, и перед идущими людьми взлетела земля. Этот намёк был понят правильно. Группа остановилась. Секунда, другая, пять человек продолжили движение. Смотри, Вальтер, вон там стоит мужчина, видишь? Да, гер лейтенант. Они посмотрели в его сторону, и только после его знака эта пятёрка пошла дальше. Он явно не просто так там примостился. Никуда не спешит, сидит себе и курит. Координатор, гарденант. Вполне возможно, а задачу этим вопросом Ганса пусть посматривают за ним. Дойдя до бочек Пятёрка остановилась. Вперёд вышел чудушный паренёк. Когда он прошёл ещё пару десятков метров, солдат, стоявший у прохода, поднял руку, приказывая остановиться. Второй солдат, закинув за спину оружие, провёл вдоль тела парня металлой искателем, обхлопал его по бокам и кивнул, указывая направление дальнейшего движения. Следующий Ещё один девушка. Секундная заминка, и из-за грузовика появилась женщина в военной форме. Подойдя к производившему осмотр солдату, она повторила с девушкой ту же операцию, проведя руками по телу. Гер лейтенант повернулся Ефрейтору к командиру: "А это кто?" Гермайор взял её с базы. Она работала на узле связи, Магда из Гамбурга. Так что он нашёл с ней общий язык. Такую ситуацию мы предвидели. Нельзя давать им повод для излишнего волнения, а оно могло начаться, если бы наши солдаты стали проверять их женщин. Хм. Дашка командир умеет смотреть на несколько шагов вперёд. Ага. Проворчал офицер. не отрывая глаз от бинокля а наш друг заволновался что-то не так у него пошло первая заминка возникла при проверке второго десятка выходящих у молодого парня нашёлся складной нож осмотрев находку лейтенант вернул её хозяину это не осталось незамеченным координатором Люди продолжали медленно двигаться по проходу. Бип. Сработал металлоискатель. Тотчас же безучастно сидевший рядом с солдаты молниеносно скрутили руки проверяемому. Инспектор охлопал его по бокам, вытащил из-за пояса пистолет. Оглянулся он на лейтенанта, тот кивнул. Сухой щелчком выстрел. Тело нарушителя оттащили на середину прохода. Ах, качнулось перед толпа. Молменно с наразвернулись башни на бронетехнике и стволорудей ощупали проход своими чёрными зрачками. Я вас предупреждал, поднял мегафон Ефрейтор. Так будет с каждым. Никто не пройдёт через блокпост с оружием. Те, у кого она есть, пусть подумают об этом. Шмедери-Велдер. Твоя гитация у... имеет успех. Вон тот мужчина выбросил пистолет. Я опустил бинокль, лейтенант. Проверьте его карманы. Наверняка патроны оставил. Просто обберите их и пусть он идёт дальше. Среди группы выходящих несколько выделялась темноволосая девушка не в соразмерно большой куртке. С стеклянными глазами она смотрела перед собою, автоматически продвигаясь вместе со всеми. Стоявшая рядом женщина что-то негромко говорила девушке на ухо, постоянно держа её за руку. Они медленно продвигались вперёд.